Глава тридцать шестая. Остаток ночи прошел просто прекрасно. Никакой бессонницы, полное отсутствие уже привычных мне кошмаров. А после пробуждения чувство, что я отлично выспалась. Погладила спокойно лежавшую меня на груди летунью. «Ты красивая, и у тебя голубой цвет. Быть тебе смурфеттой», — пояснила. «В моем мире есть сказочные персонажи-смурфики». Они все время попадают в приключения, но никогда не сдаются, какие бы трудности ни свалились им на голову. Самая красивая из них — смурфетта. Мыша мигнула глазками и довольно закурлыкала. Я чуть не рассмеялась. Мне показалось, она страшная кокетка и обожает слово «красивое» в свой адрес. На работу я не шла, а летела. От моей хандры последних дней не осталось ни следа. Я была полна оптимизма и уверенности в своих силах. Даже пританцовывала слегка, пока закрывала на замок свою комнату. Вышла из преподавательского общежития и радостно засмеялась. Погода была под стать моему чудесному настроению. Оба солнышка, большое и маленькое, весело перемигивались на ярко-голубом небе. Дул мягкий ветерок, наполненный ароматами трав и стрекотом довольных жизнью цикад. Далеко-далеко за стенами Академии виднелись снежные вершины высоких, чуть мрачных гор. Их сверкающий льдом острые пики создавали волшебный контраст с беззаботным разноцветием летних красок на территории Академии. Почему я раньше не замечала, как здесь красиво? Здания учебных корпусов невысокие, в два-три этажа, с черепичными крышами и увитыми плющом серыми каменными стенами. Выложенные брусчаткой дорожки веселой паутинкой разбегаются в разные стороны. Две круглые башни справа и слева от ворот с ровными площадками наверху. Говорят, оттуда взлетают драконы. Правда, я еще ни разу не видела их в небе, но надеюсь в скором времени исправить это досадное упущение. «Ну что, Сморфетта, идем трудиться, а потом будем решать собственные вопросы», обратилась я к своей подруге. Голубая красотка сидела у меня на плече, с любопытством крутила во все стороны головой и ничуть не беспокоилась из-за яркого солнечного света. Еще один признак, что моя летучая мышь волшебная. Ей не нужна темнота, чтобы нормально себя чувствовать. Я еще поулыбалась хорошему утру и пошла к административному корпусу, где был мой кабинет. Сегодня ожидалось много работы. Вот-вот начнутся вступительные экзамены, И, как предупредил меня ректор Даниланис, по традиции за три дня до их начала в Академию начинала ломиться вся армия желающих стать адептами. При воспоминании о ректоре мое прекрасное настроение сразу померкло. К счастью, ненадолго. Уже через полминуты я снова повеселела. А уж когда возле меня нарисовался зеленоглазый дракон Адриан и низким мужественным голосом произнес «Доброе утро, прелестная Марина», я совсем расцвела. Э, «Вижу, вы в прекрасном настроении, так и светитесь радостью», отвесил дракон комплимент и молча пошел рядом. Решив, что пришло время брать быка за рога, а дракона за хвост, я подхватила красавца под руку и торжественным голосом заявила. «Адриан, я согласна на ваше предложение». От моих слов лицо у него слегка побледнело и вытянулось, А в красивых глазах замелькала растерянность. Экий он, пугливый, оказывается, похоже, подумал, что я намекаю на предложение руки и сердца. Решив понапрасну не портить бедолаге нервную систему, уточнила: Ваше предложение взять меня на работу еще в силе? А, -а, а, так вы об этом. С таким облегчением выдохнул дракон, что я чуть снова не потеряла веру в свою женскую привлекательность. К счастью, вовремя вспомнила, что мне надо думать о другом, и успокоилась. Тем более, что смурфеточка, словно чувствуя мое напряжение, начала тихонько курлыкать возле уха, вводя меня в почти медитативное состояние. «А вы преподавали когда-нибудь, Марина?» Между тем деловито поинтересовался Адриан, полностью восстановивший самообладание. «Конечно. Я несколько лет читала студентам лекцию у себя на родине». Правду сказала, между прочим. Уже четыре года я трижды в неделю читаю студентам и в местном университете курс по финансовому анализу, так что тут никаких проблем. Ну а то, что я магией своей совершенно не владею, и вообще мало что о ней знаю, так это пустяк. Тысячи прекрасных университетских преподавателей не имеют великих достижений в тех науках, которые преподают. Вот и я могу быть хорошим преподавателем теории, не являясь практиком. Главное, до начала занятий, проштудировать азы магических искусств, а дальше как кривая вывезет. Ахам. Андриан снова смутился, отвел глаза от моего лица и принялся играть бровями, поджимать губы и вообще непонятно гримасничать. Неужели забирает свое предложение обратно? «Адриан, вы можете не сомневаться во мне?» И я притормозила, повернулась лицом к дракону и проникновенным голосом произнесла. «Я буду лучшим преподавателем на вашем факультете. Вот увидите». Лицо дракона вдруг вытянулось еще больше, потому что он, наконец, узрел смурфет у меня на плече. Зеленые глаза изумленно расширились и впились в мою красавицу. А та немедленно начала кокетничать. Головку наклонила, крылышки расправила и повернулась к дракону чуть бочком. «Вот верьте, хвостка. Отлепив взгляд от моего голубого чуда, дракон еще пару раз смущенно кашлянул и, наконец, решился. «Отлично, леди Мещерская, сколько времени вам потребуется, чтобы завершить свои дела здесь?» К своему кабинету я подходила танцующей походкой и, улыбаясь во весь рот. «Ура! Через несколько дней я отсюда уеду и приступлю к работе в новом месте. А там и до портального зеркала рукой подать» возле дверей кабинета меня ждали и нет не соискатели со своими документами справа от дверного косяка стенку подпирала отвратительно роскошная персона ректора даниланиса на нем был строгий черный камзол подчеркивающий ширину плеч и тоже черные заправленные в высокие сапоги кожаные брюки подчеркивающие так марина стоп в эту сторону не думаем рядом с ректором застыла бледная Со злым лицом стерва Натали Арайская. Увидев меня, она с ненавистью полыхнула глазами и отвернулась. Ректор же, наоборот, отлепился от стены и, сияя пакостно довольной улыбкой, шагнул мне навстречу. Поклонился так почтительно, что я сразу напряглась от нехорошего предчувствия и объявил. «У меня для вас отличная новость, леди Мещерская. Теперь вашу работу по приему документов будет выполнять леди Арайская». А у вас будет занятие поинтереснее.